Глава вторая. Веня и день чудесных происшествий. Утро началось весьма необычно. Моя новая знакомая, аккуратно нацепив на меня поводок, решила показать мне прелести уличной жизни, вывести на ту самую чудесную травку, которая так запала мне в душу накануне. Однако неожиданно для себя... Я столкнулся с непреодолимым испытанием — лестницей, которая маячила передо мной как неприступная крепость. Моя категорическая неготовность преодолеть ее заставила нас обратиться к альтернативному маршруту. Мы зашли в небольшую коробочку, которая словно по волшебству доставила нас прямо к двери, за которой начиналась улица. Прогулка оказалась поистине волшебной. Мой интерес не знал границ. От мельчайших листочков, изящно украсивших травяной ковер, до мухи, которая решила исполнить свой концерт прямо у меня за ухом. Несмотря на то, что моя новая подруга казалась весьма занятой собственными мыслями, ожидая от меня чего-то, я так и не смог разгадать эту загадку. Вернувшись домой после насыщенной приключениями прогулки, я без промедления отправился осваивать пространство, которое еще вчера было мне обозначено как место для моих немедленных нужд. Справившись с ними, правда с некоторой долей нетерпения, так как хозяйка могла бы и поторопиться, мы приступили к совместному завтраку, в котором принял участие и домашний кот. — Куда она собралась? — не без любопытства спросил я у кота, наблюдая за суетой хозяйки. — Да куда же? — на работу, разумеется, — равнодушно ответил он. — Работа? — изумился я, столкнувшись с этим новым для меня словом. — Звучит как-то особенно неприятно. — И вправду неприятно, — подтвердил Барсик, не скрывая своего равнодушия. — Настроение мое резко изменилось, когда хозяйка направилась к выходу. Страх и тревога, напомнившие мне о прошлых страданиях, заставили меня заволноваться. Мне стало не по себе от мысли о предстоящем одиночестве, и я начал гавкать, пытаясь выразить свои чувства. Барсик, сначала равнодушный к моему беспокойству, вскоре почувствовал себя обязанным вмешаться. — Ну и зачем такой шум? — неодобрительно спросил он. — Меня оставят одного. Это же ужасно, — попытался я объяснить. — Что в этом такого? — философски заметил кот. — Наконец-то можно будет заняться собственными делами без лишних глаз. Следуя его совету, я вскоре нашел себе новое занятие. Неровно лежащий кусок линолеума привлек мое внимание. «Вот это задача!» — воодушевленно подумал я, принимаясь за работу. К моему удивлению, линолеум после нескольких моих усилий дал трещину. И я, потеряв равновесие, откатился назад. «Ой!» — испуганно выдохнул я, оглядываясь вокруг. «Передо мной открылась огромная дыра в полу». «Беда!» — встревоженно подумал я, однако затем вспомнил, что хозяйка на работе. «Есть время все исправить», — вдохновенно решил я. Нырнув в дыру, я обнаружил там что-то весьма вкусное и, полностью увлекшись процессом, не заметил, как проглотил кусок линолеума. «Прекрасно!» — гордо подумал я, облизываясь. Обернувшись, я с удивлением обнаружил, что след от дыры исчез, как будто его и не было. «Я настоящий мастер!» — восторженно гавкнул я. Но вдруг раздался звук ключа в замке. «Вот и она!» — шепнул Барсик. «Посмотрим, как ты выкрутишься теперь». Я, однако, был полон решимости доказать, что ситуация под контролем, ведь я же исправил все неполадки и встретил хозяйку у двери с радостью. Ее реакция была неожиданной. Она насторожилась, а затем, увидев результат моих ремонтных работ, села на корточки, и в ее глазах появились слезы. «Веня!» «Веня, что ты натворил?» — грустно проговорила она. Барсик, не упустивший возможности подшутить над моими стараниями, мимоходом показал мне язык и принялся утешать хозяйку, теребясь у нее между ногами. Чувство стыда охватило меня, и я, подойдя к хозяйке, аккуратно лизнул ее руку в знак извинения. Она ответила мне ласковым поглаживанием по голове. И я, осознавая весь объем своего проступка, дал себе твердое обещание никогда больше не ввязываться в подобные авантюры. Той ночью мы спали все вместе. Я решил уточнить у Барсика, как зовут нашу общую хозяйку. Когда-то я знал ее имя, но с тех пор забыл. — задумчиво ответил он. — Я просто называю ее Мать. — Мать, — повторил я про себя. — Такое теплое и нежное имя. Я тоже буду ее так звать.